три голубли. Вы сидите в коляске, мадам, ничего не подозревая и испытывая лишь голод. Доверенная вашим заботам девушка выскочила из коляски, побежала, бросилась на шею какой-то долгополой личности и сейчас с сияющими глазами что-то рассказывает под деревом, оживлённо жестикулируя. Затем девица весело, как барашек, подпрыгивая, покраснев, словно роза, возвращается обратно под руку с молодым человеком, который вчера нашел для ее серги. Все это так неожиданно и удивительно. Пока укрепляют сломанную ось коляски, взнуздывают и запрягают лошадей, долгополый мужчина, который оказывается братом вашей подопечной, доверительно шепчет вам, «Ваша воспитанница стала невестой». Господи Боже мой! Когда, где? Да вот сейчас под деревом. Ах, мадам Гризбай! Я прекрасно понимаю, что теперь вам следовало бы упасть в обморок, ибо во-первых, так и полагается хрупкой и изысканной даме внезапно услышавшей о событии, а во-вторых, ведь вы попали к таким мясновательным людям. Но в лаконце деколоном прятан очень глубоко в вашем чемодане, и поэтому лучше все же не падать в обморок, а ограничиться внутренним возмущением. Дерево, конечно, весьма подходит для флирта и любовных излияний при лунном свете, но для предложения, для обручения, особенно в романах, желателен красиво меблированный салон. Девушка выбегает за дверь, если она стыдлива, А если она не очень стыдливо падает на колени перед родителями или перед опекуном, прося благословения, но как встать на колени под деревом? Ужас. Под деревом. О не законных сожителях обычно говорят, они под кустом венчались. Какой позор. Что стану об этом говорить, ведь они если и не венчались, то обручились-то под деревом. Атриксат это будет невозможно. Но всё это занимала лишь мадам Крисбай, а никак не как не Верон. Напротив, девушка думала о том, что как-нибудь днём, в хорошую погоду, она приедет сюда с альбомом эскизов и увековечит старое дерево. А между тем, каляска тихонько катилась. Кучер в ней не поместился, и Дюри велел ему слезть и идти пешком. Он сам взял вожжи. И Веронке пришлось сесть рядом с ним на козлы, как обычно делают при небрегающей условностями медведицы. Господи! Господи, что скажут в деревне, если их так увидят? Выкорабкавшись из расколотой маковой головки, где будто чередовались ущелья и рыхлые впадины, внизу, в долине, заскакивая с камня на камень, снова появилась Беловода. Теперь она нет клоняясь, бежала рядом с коляской, как цыганёнок. По хорошей дороге брички катились скорее, весело барматали колёса, и дюрий, ослабев в вожжи, придал сам мечтам о случившемся. Не сон ли всё это? Нет, нет. Ведь рядом сидит Веронск, а сзади преподобный отец Янышбей беседует с медам Кризбай, коверкая язык, голос. Да, всё это сама действительность. То, о чем он знает, перед его глазами. Более невероятно, чем в романе, и все же действительность. Мог ли он еще вчера поверить, что не успеет дважды зайти солнце, как он найдет наследство, да в придачу и жену? Всего за дни сутки. Вчера в это же время он вообще не знал о существовании Веронки, да и странно. Затем он стал припоминать, как выглядел мир без Веронки. и постижимо вчера в эти часы ему не казалось будто чего-то не хватает как это возможно но дорадские колёса так бешено гремели что он был не в состоянии представить своё вчерашнее я чудеса одна легенда о зантере сеялась другая заняла её место небо и земля превратились в его адвокатов чтобы помочь ему в деле о наследстве Небо послало сон, земная расселена покровителем. Сердце дюре стучало, кипело, сладко замирало, переполненное великим счастьем. Эх, знала б ты, девушка, какому богачу отдаешь свою руку! Эта мысль баюкала, поднимала, щекотала его, он тайком улыбался, словно король, одетый в маскарадный костюм. Вот, когда малютка узнает, за горным отрогом копанец, словно ширма, выдающимся в долину, вдруг откуда ни возьмись, появилась глогова со своими маленькими домишками. Вот мы и дома, сказала Веронка. А где церковный дом? На другом конце села. Скажите, где надо повернуть, направо или налево? Хорошо, хорошо, господин Кучер. А теперь правьте прямо. Запах лаванды разнёсся по дороге. Показались знакомые садики с саградами из лициний, долговязыми подсолнухами, крыльцками на кольях, развешенным на верёвках бельём. Перед воротами, плетёными из лозы, ребятишки в рубашонках играли в лошадки отломанными ручками от горшков, а внутри во дворе горцевал уже ребёнок с колокольчиком на шее. Село казалось безлюдным, Всех то мог шевелить руками, работали на полях, а женщины варили еду и относили её мужчинам. Только перед школой на лужайке кипела жизнь, но дети уже не выглядели такими одинаковыми, как в молодые годы учителя Майзека, блондины и шатены, рослые и коренастые, они по венгерски выкрикивали хвалу Господу Богу, повернувшись к бричке. Из мужчин Безденечлие дома лишь магнаты. С крыльца красивого, крытого черепицей дома махал шляпой господин Гонгой. Он страшно разжирел, отрастив такое брюхо, будто 10 лет просидел в кандалах.